Книга 4. Глава 1. Осада и взятие Гамалы 1. Галилеяне, которые после взятия иотопаты продолжали борьбу с римлянами, смирились после победы над иудеями в Тарихее. Римляне заняли все крепости и города, за исключением Гисхалы и гарнизона на горе и Таверионе. В последнем примкнула также Гамала, город, лежавший против Тарихеи по ту сторону озера и составлявший вместе с Соганой и Селевкией границу владения Агриппы. Гамала и сагана принадлежали к Гавлану, первой к нижней его части, а последняя к верхней, называемой собственным Гавланом. Селевкия же была расположена на берегу Самоханицкого озера. Это озеро имеет 30 стадий в ширине и 60 длины. Его топи простираются до чрезвычайно живописной местности Дафны – водяные источники, которые питают так называемый Малый Иордан, и вместе с ним ниже храма Золотого Быка впадают в Большой. Сагану и Селевкию Агриппа в начале восстания привел на свою сторону. Гаммала же не сдавалась, так как она еще больше, чем Иотопата, могла надеяться на свое защищенное от природы местоположение. Крутой хребет отделяется от высокой горы и по самой середине образует горб. Последней своей возвышенной частью вытягивается немного в длину и спадает спереди так же круто, как и сзади. Так что все в целом изображает из себя вид верблюда, от которого местность это и получила свое название, хотя в произношении туземцев не слышится в точности его происхождения. С боков и спереди местность окружена недоступными пропастями. Только сзади недоступность уменьшается, так как с этой стороны гамола соединена с горой. Жители, однако, прокопав здесь поперечный ров, постарались и с этой стороны отрезать город и сделать его недоступным. Дома, построенные на отвесном боковом склоне холма, лепились и громозделись друг к другу, так что казалось, что город висит в воздухе и вследствие своей покатости готов каждую минуту обрушиться. Его наклон был к югу. Такой же точно холм на юге достигает неимоверной высоты и, служа городу как бы крепостью, оканчивается крутым, не никакой стеной обрывом, не спадающим в глубокую пропасть. Внутри стен на самой окраине города находится водяной источник. Второе. Таким образом, сама природа сделала город почти неприступным, но Иосиф укрепил его еще больше подземными ходами и окопами. Жители тверже уповали на местоположение города, чем и иотопатцы, и хотя они считали в своей среде гораздо меньше бойцов, они все-таки, полагаясь всецело на защищенность местности, никого больше к себе не принимали. Город, впрочем, вследствие его укреплений был полон беглецов. Благодаря всему этому он и прежде мог держаться 7 месяцев против осадного войска гриппы. Третье. Веспасиан выступил из Ямауса, где стоял лагерем на виду Тивериады. Слово Ямаус означает «теплое купание» по находящимся здесь теплым целебным источникам. И двинулся к Гамале. Положение города не давало возможности атаковать его со всех сторон, но на тех местах, где было возможно, Веспасиан расставил посты и приказал также занять гору, господствовавшую над городом. После того, как легионы обычным образом построили лагерь на этой горе, он начал возводить насыпь на задней ее стороне, точно так же и на востоке, где на самом высшем пункте города находилась башня, против которой расположились лагерем пятые и десятые легионы. Пятый легион действовал отсюда на центр города, между тем как десятый сравнивал окопы и природные углубления. царя гриппа приблизившись в это время к стене, с намерением завязать переговоры с состоявшими на ней людьми относительно передачи города, был ранен в правый локоть камнем, брошенным в него прачником. Его свита сейчас же приняла его в свою среду. Негодование по поводу происшествия с царем, а также страх за самих себя сделали римлян еще более настойчивыми в осаде. они полагали, что люди, которые так ожесточены против соотечественника и доброжелательного советника перейдут всякие пределы жестокости по отношению к чужим и врагам. четвертое когда насыпи благодаря обилию рук и опытности римлян в подобных работах были окончены, они перевезли туда свои машины. Харес и Иосиф, самые могущественные в городе, выстроили в порядок своих вооруженных. Последние не проявляли особенной твердости духа ввиду того, что, не будучи снабжены в достаточной мере ни водой, ни другими жизненными припасами, не надеялись выдержать продолжительную осаду. Однако предводители внушили им мужество и повели их к стене. И действительно, долгое время они отбивали назад солдат, устанавливавших машины, но обданные стрельбой катапульт и баллист должны были все-таки отступить назад в город. Римляне в трех местах установили тараны и проломали стену. Через образовавшиеся бреши, под оглушительные звуки труп, брецание оружия и воинские клики, они вторглись в город и вступили в рукопашный бой с находившимися внутри него. Иудеи выдержали первый натиск римлян, остановили их дальнейшее наступательное движение и храбро отбили их назад. Но теснимые более многочисленным войском, нападавшим на них со всех сторон, они отступили в выше лежавшую часть города. Так как враги напирали и туда, они обернулись, бросились на них и стеснили их всех против крутого обрыва, где римляне, приведенные в узкой и неудобной местности в замешательство, были перебиты не будучи в состоянии сопротивляться против нападавших на них сверху и не находя выхода, так как они были теснимы еще своими собственными людьми, стремившимися все вперед. Они влезли на крыши неприятельских домов, которые были очень низкие, но последние долго не могли выдержать тяжести солдат и мгновенно рухнули. Каждый обвалившийся дом опрокидывал многих стоявших внизу, а эти последние развалили другие, стоявшие еще ниже. Это стоило жизни множество римлян, ибо в своей беспомощности они вскакивали на крыши даже тогда, когда видели их уже обрушивающимися. Таким образом, многие были похоронены под развалинами, многие изувечены в бегстве, большинство, однако, погибло в удушливой пыли. Гомоляне видели в этом божью помощь и, невзирая на собственный урон, с еще большей настойчивостью напирали на римлян, искавших убежище на крышах, и сверху расстреливали тех, которые падали, сбиваясь на крутых улицах. Развалившиеся дома доставили им кучи камней, а оружие – убитые враги. Упавших они срывали мечи и обращали их против других, боровшихся еще со смертью. Многие, которым грозила опасность упасть вместе с крышами, бросались с них и таким образом сами убивали себя. Даже бежавшим не было так легко спасаться. Не зная выходов и кружась в пыльной мгле, они не узнавали своих, сталкивались между собою и резали друг друга. Пятое. Кто только отыскивал выход, тот спешил прочь из города. И Веспасиан все время оставался при своем поражаемом войске. Сердце его дрогнуло при виде, как город обрушился над его солдатами. Не думая о личной безопасности, сам того не замечая, он протеснился чуть ли не до самой возвышенной части города, где среди величайшей опасности очутился один лишь с очень немногими. При нем не было даже сына его Тита, находившегося тогда в командировке у Муциана в Сирии. Считая обратное возвращение небезопасным, недостойным для себя, он, собрав все свое мужество и вспомнив о пережитых им от самой молодости опасностях, точно охваченный божественным вдохновением, приказал сопровождавшим его сомкнуться телом и оружием в одну массу. Таким образом, он оборонялся против устремившихся сверху масс неприятеля и, не страшась ни численности его, ни его стрел, держался до тех пор, пока враг, усмотрев его мужестве нечто сверхъестественное, умерил нападение. Как только натиск сделался слабее, он шаг за шагом сам отступал, не показывая, однако, тыла, и так вышел за стену города. Множество римлян пало в этой битве, между ними также Декурион Эбуций, человек, который не только в том сражении, где он погиб, но и прежде, при каждом случае выказывал себя истым героем и наносил иудеям много вреда. Центурион по имени Гал во время свалки был оцеплен вместе с десятью солдатами, но ему удалось скрыться в какой-то дом. Ночью он услышал, как обитатели этого дома говорили за ужином о том, что жители намерены предпринять свою защиту против римлян. Он с его людьми были по происхождению сирийцы. Тогда он бросился на них, убил всех и спасся вместе с солдатами к римлянам. Шестое. Веспасиан был очень удручен понесенными армией потерями. Такое несчастье ее еще нигде не постигало. Последняя же в особенности сгорала от стыда при воспоминании о том, что оставила полководца одного в опасности. Веспасиан поэтому старался утешить ее, но ни единым словом не упомянул о своей собственной особе, не проронил даже ни малейшего упрека и только сказал... Общее несчастье нужно перенести стойко и не забывать, что по природе войны никакая победа не дается без кровопролития. Изменчивая фортуна витает всегда над воюющими, переходя то на одну, то на другую сторону. Естественно, поэтому, что они, истребившие тысячи иудеев, должны были и сами принести Року маленькую жертву. Но, подобно тому, как недостойно чересчур зазнаваться в счастье, точно так же малодушно совершенно опускать руки в несчастье, ибо быстра перемена судьбы, а потому здравомыслящий человек должен сохранять присутствие духа в неудачах и бодро стремиться к возвращению себе потерянного. То, что совершилось на наших глазах, продолжал он. «Произошло не вследствие нашей слабости и не вследствие храбрости иудеев, а только позиция была выгодна для них и убийственна для нас. В этом отношении единственное, в чем возможно упрекнуть, так это в том, что вы увлеклись безумным порывом, ибо после того, как враги отступили на возвышение, вы должны были остановиться, а не подвергать себя опасностям, угрожавшим сверху». Вы должны были занять Нижний город, а затем постепенно вызывать бежавших наверх на верный и правильный бой. Вы же в своем горячем стремлении к победе забыли совершенно о собственной безопасности. Но необдуманность в битвах и бешеная горячка не в обычае римлян, а присущи варварам и составляют также главную особенность иудеев. Мы же выигрываем сражения своей опытностью и дисциплиной». Мы должны поэтому возвратиться к свойственной нам храбрости, и постигшее нас незаслуженное поражение должно вызвать в вас скорее чувство досады, чем упадок духа. Самого верного утешения пусть все-таки каждый ищет в своей собственной руке. Тогда вы отомстите за павших и накажете их убийц. Что касается меня, то я останусь тем же, каким был прежде. В каждом бою с недругом я вам буду предшествовать и оставлять поле сражения последним. Седьмое. Такими словами он воодушевил свое войско. Радость гомолян по случаю неожиданной победы была непродолжительна. Вскоре они сообразили, что теперь потеряна всякая возможность мирного соглашения, а надежды на спасение не было никакой, ибо давно уже начали истощаться съестные припасы. Это отняло у них все мужество и лишило их всякой надежды. Однако они делали еще все возможное для своего спасения. Храбрейшие заняли стены и бреши, а остальные охраняли уцелевшие еще части стены. Но когда римляне возвысили свои валы и сделали вторую попытку шторма, очень многие бежали из города частью через непроходимые ущелья, где не были расставлены караулы, частью по подземным ходам. Те же, которые, страшась плена, остались, терзались голодом, так как съестные припасы для одних только бойцов приходилось собирать отовсюду. Восьмое. И в этом столь тяжком положении они все-таки оставались твердыми. Веспасян, меж тем как побочное дело, предпринял поход против гарнизона на горе Итаверион, лежащей посередине между большой равниной и Скифополем. Она поднимается на высоту 30 стадиев и едва досягаема с северной стороны. На ее вершине расстилается равнина на 26 стадиев вся заключенная укреплениями. Объемистую обводную стену Иосиф построил в 40 дней, в течение которых ему все необходимое, а также вода, доставлялась снизу, так как наверху нет иной воды, кроме дождевой. Так как здесь сосредоточилась огромная толпа иудеев, то Веспасиан послал против них плацеды с шестьюстами всадников. Подняться на гору ему было невозможно. Ввиду этого он манил их к себе вниз обещанием мира и прощения. Они действительно пришли, но с тем, чтобы и ему подставить ловушку. Плацид только потому и завязал с ними мирные переговоры, чтобы завладеть ими в открытом поле, а они делали вид, что предаются добровольно, тоже с целью неожиданно напасть на него. Победила, однако, хитрость Плацида. Как только иудеи пустили в дело оружие, он для вида обратился в бегство и увлек за собою преследующих далеко в поле. Здесь же он обратил на них всадников, большую часть уничтожил, а остальную мазь отрезал путь на гору. Они покинули Итаверион и бежали в Иерусалим. Собственно же, население горы, страдавшее уже от недостатка воды, предало себя вместе с горой в руки Плацидо. Девятое. Из Гамала, между тем, смельчаки успели тайно бежать, а слабые были заморены голодом. Боевая же часть жителей выдерживала осаду до 22-го числа месяца и перберетая, когда три солдата 15-го легиона перед началом рассвета подкрались в самую высшую башню, стоявшую на супротив их лагеря, и тихо подкопали ее, между тем, как находившаяся на ней стража не заметила ни их приближения, так как это случилось ночью, ни их присутствие внутри башни. Солдаты бесшумно сдвинулись с места пять громаднейших камней и быстро отскочили прочь. после чего башня с грохотом рухнула. Вместе с нею свалились и стражи. Находившиеся на других постах караулы бежали в смятении. Многих, которые пытались пробиваться, уничтожили римляне. В их числе пал от выстрела Иосиф в ту минуту, когда он хотел проскочить через брешь в стене. Среди жителей города, переполошенных гулом произошли смятения и паника, как будто все вражеское войско уже вторгнулось. Хорес, лежавший как раз больным, тогда же испустил дух. Страх в значительной доле способствовал смертному исходу его болезни. Римляне, впрочем, приученные своим прежним поражением, вступили в город только 23-го названного месяца. Десятое. Возвратившийся в это время Тит, раздраженный ударом, понесенным римлянами в его отсутствие, во главе двухсот отборных всадников и части пехоты, соблюдая полнейшую тишину, вступил в город. Караульщики, впрочем, заметили его приближение и с криком бросились к оружию. Вскоре его вторжение сделалось известным внутри города. Одни тогда схватили своих детей и потащили их вместе с женами с воплем и воем в крепость. Другие стали против Тита, но один за другим падали пред ним. Те, которым не удалось спастись на высоту крепости, очутили в своем безвыходном положении лицом к лицу с римлянами. Со всех сторон раздавались тоны убиваемых. Кровь лилась ручьями по спускам города. Против бежавших в крепость Беспасиан между тем повел все войско. Вершина, обрабленная кругом скалами и едва доступная, подымавшаяся на ужасную высоту и окруженная пропастями, кишела людьми. Иудеи оттуда убивали тех, которые хотели влезать наверх. Других они поражали стрелами и камнями, между тем, как их самих, вследствие высокой позиции, занятой ими, стрелы не достигали. Но вдруг, как бы по божественному велению, на их гибель поднялся противный им ветер, подымавший против них стрелы римлян и уклонявший от цели их собственные стрелы, давая последним косое направление. Гонимые этой бурей они не могли устоять на лишенном всякой опоры краю обрыва и не могли также уследить за взбиравшимися вверх врагами. Таким образом, римляне влезли и окружили их прежде, чем они успели оказать сопротивление или просить о пощаде. Воспоминание о павших при первом штурме усилило ярость римлян против всех. Многие в отчаянии, обняв своих жен и детей, бросались с ними в бездонную пропасть, зиявшую под крепостью. Ожесточение римлян далеко еще уступало изуверству пленников против самих себя. Римляне уничтожили четыре тысячи, между тем, как в найдено свыше шести тысяч, которые сами бросились туда. Никто не остался в живых, кроме двух женщин. Это были дочери сестры Филиппа, сына превосходного военачальника царя Агриппы по имени Иакима. Они спаслись тем, что скрылись от ярости римлян, ибо последние не щадили даже грудных детей. Многих таких младенцев они хватали и швыряли с высоты крепости вниз. Так пала Гамала в 23-й день месяца Иперберитая. Начало ее восстания совпало с 24-м днем месяца горпея.